Голова вторая Виктор собрал все свои записи и отнес их на стол Черевину Вот, сказал он, Максимов передает это дело тебе Черевин скинул брови, принимая кипу бумаг, и бегло их пролистал Боровский, да? Что, Витек, не справится тебе одному? Не угадал ты, Жора, он поручил мне дело посерьезнее, извини, что сваливает на тебя Да? И что же он тебе поручил? Виктор пожал плечами в знак извинения. «Сейчас не могу ничего рассказать. Опаздываю на поезд». «И куда же?» – спросил Черевин, но Виктор уже развернулся. Максимов прав, ему надо поторопиться, чтобы успеть на поезд. Он бы мог проехать на машине, но, честно говоря, не был уверен, что его старенькая лада осилит дорогу туда и обратно. Из редакции газеты он поехал в свою квартиру на Сибирском тракте. Чтобы упаковать сумку и поискать в интернете хоть какую-нибудь информацию по происшественной перевале Дятлова. Ссылок о трагедии было много, но в основном сайты излагали ее очень кратко. Впрочем, попался один сайт, где происшествие описывалось детально. Виктор сделал с него распечатку и сунул листы в сумку вместе с диктофоном, блокнотом и парой сменного белья, на случай если придется содержаться дольше, чем на день. Через час он уже сидел в дребезжащем вагоне, глядя в окно на черно-белый замерзший мир. Виктор всегда любил город больше, чем природу. Он никогда не доверял ее дикому нраву, ночной темноте, от которой начинаешь задыхаться, когда нет даже луны, а блеск далеких звезд не дает никакого света. Он думал о Нике, вспоминал, сколько раз она пыталась уговорить его поехать с ней на Южный Урал, в поход или покататься на лыжах. Он всегда отказывался, а она притворялась обиженной и уезжала с друзьями. Только потом он понял, что обида это была настоящей. И оснований для нее было много, но самым серьезным стало его последнее нет, когда она предложила ему жить вместе. Виктор промямлил что-то невнятное о том, что он еще не готов к такому развитию отношений. Своих слов в тот момент он не мог вспомнить. Но Ник поняла так, что она ему больше не интересна. Они повздорили, наговорили друг другу много обидного, и она решила разорвать их отношения. А может, это сделал он, даже не осознавая, что хочет расстаться. Достав из сумки распечатку, он начал читать про перевал Дятлова. К его расследованию статья не имела почти никакого отношения, но ему, по крайней мере, нужно было от чего-то отталкиваться в разговоре с Юдином. Он вздохнул, качая головой. Что же я вообще делаю? Еду на интервью с неизвестным стариком говорить о загадке 50-летней давности, на которую все чихать хотели. Господи боже! Он проклинал Максимова за это дело. Оно было словно жалкая подачка человеку, который не справился с предыдущим заданием. Унизительнее всего было осознавать, что он это заслужил. Статья была заглавлена необъяснимая загадка перевала Дятлова. Туристы отправились, как и говорил Максимов, в лыжную экспедицию. Нормальное явление для 50-х годов. Тогда, после смерти Сталина, жизнь в Союзе начала понемногу налаживаться. Суровая действительность после военных лет смягчилась. Это повлекло за собой всплеск спортивного туризма, который был способом уйти, хотя бы ненадолго, от давления, тяжелой работы и всевозможных ограничений общества. Тысячи людей использовали возможность этой маленькой свободы, чтобы вырваться на несколько дней из серых городов, отправиться на природу пешком или на лыжах, исчезнув из поля зрения всевидящего государственного ока. В группе было 10 студентов и выпускников Уральского политехнического института, ныне университета. Дойдя через гору от Тартен до Вижая, группа должна была отправить спортклубу телеграмму и двинуться в обратный путь. До Вижая планировалось дойти к 12 февраля. Но, по словам сошедшего с дистанции Юрия Юдина, лидер группы, Дятлов, высказывал опасения, что они могут задержаться на несколько дней. Ничего необычного. Задержки во время лыжных экспедиций были нередким явлением. Поэтому, когда 12 февраля телеграмма не пришла, никто не забеспокоился. И только 20 февраля, когда по прошествии 8 дней никаких вестей от Дятлова так и не поступило, семьи туристов забили тревогу и потребовали, чтобы на поиски отправились спасательная команда от института. В нее вошли преподаватели и студенты. Позже к спасательной операции подключилась милиция, военные самолеты и вертолеты. Как и сказал Максимов, группа Дятлова так и не добралась до Атартена. Поисковая группа обнаружила их лагерь на восточных склонах близлежащей горы Халат-Сяхыл. В переводе с языка коренного населения Манси – «гора мертвецов». Лагерь был оставлен туристами в беспорядке. Палатка была разорвана и наполовину занесена снегом. Внутри никого не было, хотя все вещи, в том числе обувь и почти вся одежда, оказалась на месте. Последующее расследование доказало, что палатку разрезали изнутри, словно бы находившиеся в ней люди отчаянно пытались выбраться из нее, не теряя лишних секунд рядом с палаткой были обнаружены следы 8 9 человек, ведущие из лагеря в сторону ближайшего леса и пропадавшие через 50 метров. У кромки леса под высокой сосной один из спасателей нашел тела Георгия кривонищенко и юрия дорошенко. оба были босыми и одежды на них было только нижнее белье. рядом на снегу обнаружились остатки костра и несколько сломанных веток. ветки, были отломлены от дерева на высоте 5 метров. Скорее всего, кто-то залез туда, чтобы осмотреть окрестность. Создавалось впечатление, что Кривонищенко и Дорошенко пытались разбить здесь новый лагерь взамен покинутого ими, но умерли от переохлаждения. На участке между сосной и лагерем спасатели нашли еще три тела Игоря Дятлова, Зинаиды Калмогоровой и Рустема Слободина. Судя по их расположению, люди двигались по направлению к лагерю, когда их настигла смерть. После обнаружения первых пяти тел власти возбудили уголовное дело, которое заключило, что туристы умерли от гипотермии. В черепе Рустема Слободина была обнаружена небольшая трещина, но она не являлась причиной смерти, остальные четыре тела бесследно исчезли. Потребовалось еще два месяца, чтобы найти их погребенными под четырехметровым слоем снега во овраге на расстоянии 75 метров от лагеря. Вскрытие показало, что Людмила Дубинина, Александр Золотарев, Николай Тибобриньоль и Александр Колеватов погибли вовсе не от гипотермии. Череп Николая типа Бреньоля был разможжен. У Дубининой и Золотарева были переломаны ребра, а у Дубининой отсутствовал язык. Дойдя до этого места, Виктор остановился. Отсутствовал язык? Господи. Возможно, они попали в лавину, и Дубинина просто перекусила себе язык. Лавина же могла размозжить череп типа бренёля Однако Максимов сказал, что власти понятия не имеют о причинах гибели группы Дятлова. Поэтому эти гипотезы вероятно, впоследствии были отвергнуты. Несмотря на сильные внутренние повреждения, тела, найденные через два месяца, при первом осмотре поверхностных ран не имели. По-видимому, те, кто остался в живых дольше, снимал одежду с уже мертвых. На Александре Золотареве была шуба и меховая шапка, принадлежавшая Людмиле Дубининой. А у самой Дубининой ноги были обмотаны куском шерстяных штанов Кривонищенко. Виктор с трудом представлял, как сход лавины мог стать виной всему этому. Но в абзаце ниже он прочитал следующее. Анализ одежды двух человек из группы показал высокий уровень радиоактивного облучения. Вот тоже непонятная вещь. Ведь в диком лесу, где кроме гор, снега и сосен ничего нет, не могло быть и никаких источников радиации, разве что совсем небольшой природный радиоактивный фон Земли. Может быть, Дятлов со спутниками нечаянно набрели на секретный военный объект, где проводились испытания? Вполне правдоподобная версия. Распад Союза пролил свет на многие нелицеприятные вещи, о которых государство умалчивало. Может быть, этот случай как раз такого рода? Официальное расследование длилось несколько месяцев, но никаких свидетельств преступления оно не выявило. Предполагали даже, что группу убили Манси в наказание за посягательство на их территорию. Позже эту версию отклонили, так как ни Оттортен, ни Халат Сяхыл не считались священными уманси, которые во всех отношениях всегда были дружелюбным и мирным народом. По заключению судебного врача, осматривающего тела, нанести подобные тяжкие повреждения не под силу ни одному человеку. Они больше напоминают последствия автокатастрофы при столкновении на высоких скоростях. Еще более странные и тревожные заявления делали те, кто присутствовал на похоронах погибших. Цвет лица их был таким, будто они подверглись тепловому или радиационному излучению. «Снова радиация», — подумал Виктор. Он перечитал статью, стараясь запомнить как можно больше фактов. Поезд уже был на подходе к Соликамску. Стругацкий сложил бумаги в сумку, стал смотреть в окно на проплывающие мимо здания. В голове так и вертелось. Что же, черт возьми, произошло с этими людьми?